Глава 9 Новые разработки. По одному из пассажирских лифтов мы поднялись выше на один уровень. Похоже, что этот комплекс был гораздо больше, чем казалось мне раньше. Роскошный спортивный зал был рассчитан не меньше, чем на три сотни человек. Тренажеры, несколько рингов, силовые и не только принадлежности. Здесь оборудования хватило бы для спортзала небольшого города. Хотя я не знал, сколько человек здесь находится. Может быть, как раз как в небольшом городке. Сейчас зал пустовал, все были заняты. В раздевалке перед залом я нашёл шкафчик со своими инициалами. Предусмотрительно. Внутри висел спортивный костюм, мой размер, ничего удивительного, здесь уже всё про меня знают. Когда я вышел, Катя уже была на ринге. Везёт же мне, уже который день я провожу в женской компании. Она помахала рукой, подзывая к себе, я перелез через канаты, Девушка выполнила эффектный прыжок с переворотом и оказалась рядом. Высокая, всего лишь на пару сантиметров ниже меня. Очки она предварительно сняла. Зелёные глаза завораживали. «Ты готов?» – спросила она. «Да?» – подтвердил я. «Нет, ни капли», – промелькнула в голове. Катя словно прочитала мои мысли и, звонко рассмеявшись, толкнула меня на канаты. «Ты слишком напряжённый. Расслабься». «Легко говорить!» Постарался я улыбнуться как можно шире, рассчитывая на отвлекающий маневр. Что ещё она может придумать? Я уже жду расплаты за свои выходки в кабинете. Снова смех, на этот раз с атакой. Мне удалось вернуться и уйти в сторону, на реакцию я не жаловался. Затем девушка повторила, и я снова ушёл в сторону. — А ты шустрый? — Катя откинула со волосы. — Не ожидала. «Меня это занятие развлекало. Новый бросок, замах. Я перехватил руку, развернул девушку спиной к себе и, зажав обе руки, обездвижил ее. «А ты не поддавайся!» – негромко сказал я ей и отпустил руки. Сразу же последовал удар локтем под ребра, от которого я согнулся, но, предугадав следующую атаку, снова блокировал ее. Рука заныла от удара, но мне не оставили времени для передышки. От следующих атак мне пришлось перекатиться в сторону». и в итоге мы оказались по разные стороны ринга. Учитывая, что даже в детстве мне не довелось ходить ни в одну спортивную секцию или на борьбу, действовать приходилось в условиях непривычных, без подготовки. Хотя о чём я? Только этим я и занимаюсь в последние дни. Следующее нападение было стремительным, но показушным до да нельзя. Сплошь перевороты. Хотя нельзя не заметить, получалось это у неё просто великолепно. Тем более неожиданным был удар ногами прямо в грудь. Я не мог объяснить, как это у нее получилось, но все же схватил ногу возле ступни и чуть выше колена, стараясь удержать девушку на весу. Это удавалось мне в течение пару секунд, после чего я отпустил ее. Она рухнула на мягкие маты и силой пнула меня, после чего я свалился рядом. Тяжело дыша, я перевернулся на спину и шумно вдохнул полной грудью. Меня не покидало ощущение, что мне поддавались. Я повернул голову на бок. Кпана светлых волос едва заметно шевелилась. "Выполны нераскрытых талантов, Денис", сказала Катя и присела. Следом за ней присел и я. "Не все могут похвастаться такими успехами". "Я всё равно уверен, что ты мне поддавалась". "Как знаешь", девушка пожала плечами и встала, поправив волосы. "В любом случае, спасибо за спарринг. Мне тоже полезно выпустить пар". "Спасибо. Мне это доставило удовольствие". Никакого флирта. Катя погрозила пальцем и снова рассмеялась. И в мыслях не было. Немного смутился я и вылез с ринга. Подал ей руку, но девушка покачала голову и ловко спрыгнула сама. Пора возвращаться к делам. Мы переоделись и перебрались обратно на основной этаж. Распрощались у двери ее кабинета, и я опять остался один. Разминка явно пошла мне на пользу, избавив от ненужных мыслей. Но неизвестность по-прежнему действовала мне на нервы и предстояло сделать еще немало, чтобы узнать, что к чему. Я раздумывал, отправиться мне к Кириллу, чтобы узнать, что интересного нашлось на диске, или попытаться занять себя иным способом. Мешать вышестоящему руководству в Борисова или Королева было верхом глупости, а других людей я здесь не знал. Поэтому предпочел отправиться к технику, чтобы разузнать что-нибудь интересное. Тот, как обычно, возился у компьютеров. «Привет!» – сказал я, застыв в дверях. «А, это ты? Привет! Заходи!» Он махнул рукой в сторону заваленного всем подряд стола. «Хорошо, что вернули все в целости и сохранности. Такое случается не так часто, как хотелось бы. Честно скажу, от вас не ожидал такого». Он оторвался от компьютера и пересек комнату, пока я приземлялся на один из жестких стульев. «Вообще я ничего не возвращал». Когда я вернулся в центр, едва держась на ногах, единственным моим желанием было наглотаться таблеток и лечь под одного из хвалённых медицинских роботов. Так что снаряжение явно передал кто-то другой. Что интересного произошло, пока я спал? Достаточно. Наш полковник устроил глобальные проверки сотрудников. Были кое-какие подозрения на некоторых, но они не подтвердились. Больше всего досталось Вите. Кому? «Точно, ты же еще никого не знаешь. Но ты точно видел его, потому что его отправили встречать вас в первый день». Кирилл обернулся, словно надеясь своим взглядом вернуть мне память. «А, теперь вспомнил. Он еще меня провожал везде, где только можно. И что с ним?» «С ним все хорошо. Только его расспрашивали почти пять часов обо всех его отъездах и отлучках. Оказалось, что все свободное время он проводил с матерью. С ней даже встретились. Вполне милая старушка». «Так значит, внутри нет никаких предателей?» — поинтересовался я. «Похоже на то. По крайней мере, живых точно нет. Кстати, с тобой психологи разговаривали уже?» «О да, весьма милая беседа получилась. И методы нестандартные. Даже не знаю, кто больше удовольствия получил». Я посмотрел на стол, изучая, что за интересные штуковины здесь навалены. Катушки, аккумуляторы, короба различного вида. Я взял одну из катушек в руку. Тяжелая. «Ммм, лучше не трогай, это экспериментальное, может, окислиться от прикосновения». Резво подошел Кирилл и аккуратно положил катушку обратно на стол. «Да, наши психологи умеют найти общий язык с пациентом. Меня так вообще по полочкам разобрали». Вернулся он к прежней теме. «А у тебя как?» «Я сама невинность, даже не зная, как у меня рука поднялась порешить тех людей в Москве». Я наигранно пожал плечами. «А никто и не говорил, что ты кровожадное чудовище». Кирилл продолжал переходить от одного компьютера к другому. Просто ты единственный человек, принятый за последний год, тем более гражданский. К твоей персоне повышенный интерес. И да, твое посещение психолога я уже видел. Отличный спектакль. Зачем же тогда все эти вопросы?» – озадачился я. «Можно сказать, это был контрольный вопрос», – Кирилл подмигнул. «Во всяком случае у тебя стоит одобрение на ведение дальнейшей деятельности с нами. Поздравляю». Другого и не ожидал. Я продолжал рассматривать предметы на столе, перебирая в уме, что же это такое может быть. «На какой стадии находится эксперимент?» «Пробный образец мы отправили на одну из наших точек для проведения стрельб». Кирилл резко замолчал. «Сказал лишнего?» Я приподнял брови. Лохматые волосы Кирилла закачались от утвердительного кивка. «Ты хочешь сказать, что, раскидав по столу катушки и элементы питания, ты не дашь никому подсказок относительно того, чем ты тут занимаешься?» «Четверо из пяти находящихся здесь людей обойдут оголенный провод, но смело сунут палец в подключенную катушку», — сердито сказал Кирилл. «Я уже привык к тому, что людей, знающих хотя бы школьную программу по физике, сюда берут исключительно в научный отдел». «Который занимается созданием рельсотрона», — закончил я. «Я угадал?» «Ну...» — протянул техник. «Почти. Что ты знаешь об этом?» Я попытался вспомнить все прочитанные мною новости о современном и экспериментальном оружии, которое сегодня производится в мире. «Это корабельное орудие», — сказал я. «Именно. Вот другие занимаются корабельными и прочими орудиями. А мы работаем несколько в другой области», — с легкой гордостью произнес Кирилл. «Винтовки? И сколько весят такие конструкции? Опытный образец, который мы отправили на испытание весит чуть больше пяти килограммов с полным боекомплектом». Зато никаких выступающих частей, короткий приклад, почти нулевая отдача и точность, как у снайперской винтовки. Идеальное оружие, которого не будет в массовом производстве. Учёный подчеркнул отрицание в своей фразе. Надеюсь, ты понимаешь, почему. Разумеется, кивнул я, разрушительная сила огромна. Хм. Покосился Кирилл в мою сторону, продолжая вслепую стучать по клавишам. Ты не только психологов удивлять любишь. «Да, мы достигли стартовой скорости почти в 2,5 км в секунду при массе пули без гильзы в 10 граммов. Понимаешь?» «Как можно при таких параметрах погасить отдачу, кроме как противовесами?» Задал я встречный вопрос. «Как раз ими. Боекомплект прячется в приклад, есть даже модификации на 200 пуль. И основной вес как раз приходится на аккумулятор и боезапас». «Бесценное оружие», — с тонким намеком сказал я. «Думаешь, что все это организовали только для того, чтобы похитить образец?» Кирилл перестал печатать. «Мне так кажется, иначе смысл раздавить несколько наблюдательных пунктов. Я сомневаюсь, что можно запугать военных такой вылазкой». «Кто знает, нам нужно не философствовать над этим». Его речь прервала мелодия звонка. Ученый достал из кармана телефон. «Да, здесь. Отправляю». Я успел заметить только, что это был довольно старомодный телефон-раскладушка. Что ж, у всех свои причуды. Тебя хочет видеть Королёв. Очень срочно. Был рад с тобой пообщаться. Надеюсь, ещё не раз поговорим. Едва заметно улыбнулся я и покинул кабинет, размышляя, зачем я мог понадобиться полковнику. Вообще он меня уже видел. Все благодарности успел раздать. Либо меня пожурят за неудачную догадку о шпионе среди своих, либо отправить на следующее задание, хотя как раз последнее было невозможным, если мне дали сегодня официальный выходной. С другой стороны, это не значит, что его не могут перенести на другой день или вовсе аннулировать. В этот раз в кабинете у полковника стоял большой стол и несколько десятков стульев вокруг него. Скорее всего, только что прошла встреча. Зато мне будет на чем посидеть. Я прошел вплотную к столу и присел на ближайший стул, поприветствовав Королёва. Тот протянул суховатую ладони крепко пожал мою. «Боюсь, мне придётся завершить ваш выходной», перешёл полковник сразу к делу. «У нас возникла необходимость в эвакуации одной из точек до того, как до неё доберётся противник». Я молча слушал, хотя догадывался, о какой именно точке идёт речь. Той самой, с экспериментальной винтовкой. Полковник тем временем открыл карту, спроецировав её на стену. Я уже немного ориентировался в ней, но Королёв ткнул лазерной указкой в абсолютно пустое место. «Здесь находится наша точка. Она не помечена, это абсолютно секретное место. Заброшенная ферма, которую якобы восстанавливают. Там сейчас находится трое наших сотрудников и кое-какое оборудование. Всех надо вывести и вернуть сюда. Задача понятна?» «Да, полковник», — ответил я. «Отлично. Всё снаряжение находится в вашей комнате». Королёв глянул на наручные часы. А в половине шестого утра отправитесь. У вас полчаса». Я захлопал глазами. «Половина шестого утра? Я же на ногах уже больше двух часов». «Забудьте про солярность», — улыбнулся полковник. «Здесь иногда приходится не спать по двое суток. Вы привыкнете Идите». Через пару минут, разузнав дорогу к жилым помещениям, я оказался в собственной комнате. Она немного напоминала комнату отеля, но была более удобной. Полутораспальная кровать, шкаф и тумба, даже телевизор. Ванная была отделена. Не так и плохо, если сравнивать с тем, как живут в частях срочники. В шкафу я нашел несколько комплектов одежды, бронежилет и оружие, средства связи и часы. Я задумался, стоит ли надевать их, поскольку очень сильно сомневался в их надобности, но все же решил надеть. Я выглядел точно так же, как и пару дней назад, только свитер теперь был темно-зеленого цвета. заряженным пистолетом в полной готовности я поднялся к грузовому лифту за 10 минут до назначенного времени. Капитан Борисов уже стоял там. «Готов?» Он был в строгом костюме, подчеркивавшем его рост. Не хватало только бритой головы для большей схожести с профессиональным киллером. Хотя в деле я его не видел. Он вполне мог превосходить всех известных мне стрелков. «Конечно!» Мой взгляд уже был направлен на автомобиль, который ждал нас на платформе. «Тот самый!» Борисов перехватил мой взгляд. «Ты за рулем!» «Мне сказали, ты любитель быстрой езды!» «Есть такое!» Я улыбнулся. «Только моему последнему пассажиру она не очень нравилась!» Направившись к автомобилю, я продолжил. К тому же в шесть утра на дорогах не так много машин. Капитан присел на пассажирское сиденье, и лифт почти сразу же начал поднимать нас. Наверху начинался новый день, и он грозился стать не менее интересным, чем предыдущий.